Глава 34. Дарья. Он серьезно так сказал? Воскликнул Артем, когда я сообщила о неожиданном предложении Ярослава. Да, и знаешь, я не хочу проверять, правда, это или нет. Яры так падает все ниже, а уж если он отдаст мою подругу своим ребятам, то. Нет, я даже думать об этом не хочу. Прости, Даша, просто я тоже в шоке. Вот ведь хитрец. Последние слова он произнес уже тише и посмотрел на дом не с гневом, а с каким-то восхищением. «Артем, я хотела бы поговорить не о Яре. Помнишь, ты говорил, что если мне понадобится помощь, ты поможешь. Даже невесту украдешь, если придется». Друг нахмурился, но кивнул, подошел ближе и осмотрелся. Охрана стояла только у ворот и вряд ли вообще нас слышала. «Так, значит, Светлана влипла. Хотите помочь ей сбежать?» «Да, там все непросто». Она против брака, а Хасан не собирается отпускать. Но у меня есть просьба, которая касается не только ее. Артем, сделай мне и подругам липовые документы и помоги бежать Свете в день свадьбы. Купи билет на новое имя и довези до аэропорта. Или посади на корабль. Да хоть на что, лишь бы она уехала подальше отсюда. Стоп, вам троим? Но ты просишь устроить побег только Свете? Именно. Если мы все разом пропадем, это будет странно. А так, имея документы на руках, мы сможем решиться на побег в любое время. Главное сейчас — Света. У нее есть всего неделя. После свадьбы он точно не отпустит девушку. Артем хмурится и потирает лицо. Что-то обдумывает, смотря то на дом, то на меня. Документы не проблема. Сделаем за несколько дней. Но вот как ее украсть со свадьбы в другой стране? И времени всего неделя. Тяжко. Это не проблема. Мы заменим невесту на время. Она выйдет из дома и сядет к тебе в машину, а дальше ты ее спрячешь. Только не говори мне ни нового имени, куда ты ее спрячешь. Вы уже что-то задумали? Хорошо, я исполню твою просьбу. Но, Даша, а ты... Яр не отпустит, но я воспользуюсь шансом, если такой представится. Я хочу быть готова. Хорошо, я тебя понял. Артем подходит ко мне и крепко обнимает. Зарывается рукой в волосы и тяжело вдыхает. Приятно, но не более. Как мне жаль, что я не вижу в нем мужчины, с которым хотела бы быть рядом. «Я все сделаю. Ты только держись!» Шепчет, склоняясь ко мне. «Спасибо. За все спасибо!» Даша я хотел поговорить о...» «Прости, мне нужно идти. Я рассказал спуститься к ужину, а я тут. Нужно сберечь от него Настю». Затараторила, отступая, и друг нехотя отпустил. «Хорошо, беги. Как все приготовлю, встретимся». «Хотя...» И теперь он смотрит на дом с какой-то издевкой. «Хотя, знаешь, думаю, мы встретимся гораздо раньше». Звучит неожиданно. Неужели что-то придумал? Ладно, это его дело Мне бы лучше разобраться со своими. Радует, что я живу в отдельной комнате. Или это ненадолго? я опять придумает хитрость, чтобы я спала рядом? «До встречи!» — говорю, направляясь к дому. Странно, но Артем тут же садится в машину и уезжает. Что же он задумал? Но стоит перешагнуть порог, как мысли о братья Яре исчезают, так как ко мне подходит сам хозяин. Попрощались? Мечтай! Я лишь объяснила, какой ты наглец и манипулятор. Думаю, он и так это знал. Все-таки мы знакомы с ним куда дольше. Усмехается, и это выводит меня из себя. Для него все веселье, в то время как я должна страдать. Тебе самому от себя не противно? «Нравится шантажировать людей? И что дальше? Вот я здесь, живу даже. Ну что дальше?» Говорю, смотря в его лицо, которое даже не хмурится. «Да ты ведь не видишь меня. Я так, предмет интерьера». Шепчу, отворачиваясь. Делаю пару шагов в сторону столовой, где вижу Настю. Она сидит за столом и огромными глазами смотрит на обилие блюд. Ох, и тяжело ей придется. Она у нас любитель диет, а тут такой соблазн. «Я всегда видел только тебя. Ты ошибаешься, дорогая. Ты не предмет. Ты моя жена. И я верну тебя». «Замираю и не оборачиваюсь. Он это серьезно? «Не трать свое время. Я не буду с тем, кто любит работу больше всего. Да и твой бизнес. Прости, но мне кажется, девочек тебе и там хватает. Я не из твоего мира». Говорю, а потом вздрагиваю, когда его руки сжимают мои плечи. Яр крепко обнимает меня, прижимаясь со спины. Такое знакомое тепло и аромат. Нет, я не сдамся, хотя почему-то ноги подрагивают, а руки так и тянутся к его ладоням. Все решаемо, даже моя работа. Шепчет, склоняясь к уху, и обдаёт меня своим горячим дыханием. Да неужели? Резко разворачиваюсь и, смотря в его глаза, выдаю. Хорошо, я дам тебе шанс, если ты бросишь бизнес с теми девушками. Рискнешь? Работу он точно не бросит. Он ведь так привык быть богатым и значимым. Он большой начальник, и ему нужен экстрим. Понимаю, что бизнес нелегальный, но, кажется, от этого он нравится ему еще больше. Вот и предлагаю, отлично зная, что он выберет. Идет. Я отдаю бизнес, а ты соглашаешься опять быть со мной. Так? Стою с открытым ртом и не верю. Это должно быть шутка. Да он меня на понт берет. Ждет, когда я оступлюсь или... Не знаю, но тут точно есть подвох а зная Яра, подвох двойной или тройной. Так, соглашаюсь и протягиваю руку. Как бросишь бизнес, перееду к тебе в спальню. Отлично. Улыбается и жмет ее. Ты ведь пошутил? Спрашиваю, не отпуская его ладонь. Я сделаю многое, чтобы тебя вернуть. Вспомни, нам ведь было хорошо. Мы пережили огонь и воду. Я тебя из плена спас, а ведь мог оставить. Но я пришел, и я прошу прощения за то, что этого оказалось мало. Ты верно подметила. Раньше мы были почти незнакомы. И чтобы создать крепкую семью, нам нужно больше времени. Не просто времени. Нам нужно это время проводить вместе. Но ты... С завтрашнего дня я весь твой. Буду рядом каждый день до свадьбы твоей подруги. И после нее еще несколько дней. Прости, но это пока максимум. Раз я отказываюсь от очень прибыльного бизнеса, мне нужно вложиться во что-то другое. Вот смотрю на него и не могу поверить. Он это говорит серьезно? «Он бросит любимую работу, будет рядом со мной просто так?» «Где подвох? Опять напоишь меня и подсунешь бумажки?» «Это план Б, но пока что я хочу попробовать план А». «Так как, мир? Ты шантажируешь меня подругой?» «Это моя суть, но согласись, иначе бы ты не согласилась здесь пожить». «Хочется и ударить, и восхититься им, знает меня как облупленную. Да я бы и шага в сторону этого дома не сделала». «С карт мира бы это место стерло, но я здесь, и все благодаря его нечестной игре». «Временное перемирие!» «Идет. А теперь, может, ты поужинаешь со мной?» Киваю и иду в столовую, где занимаю свое прежнее место. Пока Яр шел к своему стулу, я буравила предмет взглядом и думала, что нужно его сжечь. «Он точно несчастливый. Сейчас что-то, да, произойдет». «Но нет, ужин прошел довольно легко. Было очень вкусно». Я даже улыбалась, смотря как Настя с грустной улыбкой пробовала то одно, то второе блюдо, а потом причитала, что обязательно сходит в спортзал. Тут же подключился Ярослав, сказал, что зал есть и в доме, и она может спокойно его посещать. Лучше бассейн, а то в вашем зале слишком много мальчиков. Не проблема, бассейн тоже есть. Тебе покажут, как поешь. И чего он такой добрый сегодня? Пью кофе и буравлю взглядом мужчину, который, не стесняясь, в ответ рассматривает меня. Ты перекрасилась. Да, не нравится? Нравится. Ты была и остаешься красавицей. Точно подлизывается. Элис с тобой не согласится. Кстати, я не собираюсь носить, что она там хотела. Я ее уволил и нанял другого человека. Мне без разницы, носить я буду, что хочу. Родная, хоть голая ходи, но будь рядом. Усмехается, отпивая свой напиток, а потом хмурится, так как дверь открывается, и в столовую входит очень довольный Артем. Я бы сказала, очень неожиданный гость. «О, я как раз кофе успел. Отлично!» И словно он сам здесь хозяин, садится за стол. «Брат, чем обязан?» Ворчит Яра, прожигая в новоприбывшем дырку. «Да вот решил, что семья должна быть вместе. Переезжаю обратно к тебе». Я даже подавился от такого наглого заявления, а вот Яр только губы поджал и улыбнулся. — Почему бы и нет? Твоя комната свободна. — Я всегда рад братьям. Ты так редко меня посещаешь. Но чего уж там, ты вообще редко в стране бываешь. — Правда? Удивленно смотрю на друга, который хмурится. — Но ты, трудяга, похлеще моего. Боюсь, девочки заскучают, пока ты опять будешь пахать. Не в этот раз. С завтрашнего дня у меня отпуск. «Хочу провести его со своей невестой». И переводит на меня свой взгляд. «Это когда я успела опять стать невестой? Вообще, мне кажется, я мало понимаю в том, что происходит. Что это за игра в гляделки? А мы точно не разнесем этот дом к чертям за неделю? И я говорю не только про нас троих. Настя, которая до этого сидела тише некуда, вдруг улыбнулась. А как радостно она смотрела на прибывшего мужчину. Ох, что что-то точно будет».